Глава двадцать вторая. Приближение к полюсу. Часы проходили, но ничего не было видно, кроме моря и неба. «Хотя бы какой-нибудь стебелек или травка с материка», — говорил доктор, — вроде той травки, при виде которой у Христофора Колумба замерло сердце. Но как доктор не вглядывался, он ничего подобного не мог увидать. Гаттерас всё не отрывался от зрительной трубы. Наконец, около 6 вечера над уровнем моря показалось что-то туманное, неопределённой формы, но значительной высоты, похожее на столб дыма. Невозможно было принять это за тучу, потому что небо было совершенно ясно. Это дым или пар, то исчезал, то снова появлялся. Гаторс первый заметил. Он целый час не сводил зрительной трубы с неопределённой точки. Вдруг он вскрикнул: "Земля! Земля!" Все вскочили, как будто от электрического удара. Что-то похожее на дым возвышалось над морем. "Вижу! Вижу!" вскрикнул доктор. "Да! Точно! Да!" говорил Джонсон. "Это облако", сказал Альтамонт. Земля, земля, повторял Гтерас с непоколебимой уверенностью. Все принялись выглядываться. Но как часто случается с предметами, которые вследствие далёкого расстояния кажутся неопределёнными, всё вдруг исчезло из вида. Ничего не видно, сказал Бэл, как есть ничего. Наконец, Гласснов уловил неопределённое пятно, и доктору даже показалось, что в 20 или 25 милях к северу что-то блеснуло. "Это вулкан", вскрикнул доктор. "Вулкан?" переспросил Айттомнт. "Да, под этой широтою. Что ж такое? Вспомните Исландию, она вся, можно сказать, состоит из вулканов. Исландия дело другое, а тут так близко от полюса, Джемс Росс открыл на южнополярном материке два вулкана в полном действии под семьдесят восьмым градусом широты. Почему ж не быть вулкану на Северном полюсе? — Да, — отвечал Альтамонт. — Может быть, вы правы, доктор. — Как называются вулканы Джемса Росса? — Эребус и Террор. — А, вижу, ясно вижу, это вулкан. — Надо идти прямо на него, — сказал Гаттерас. Ветер повернул, сказал Джонсон. И крепчает. Трудно идти, капитан. Поднимите парус. Джонсон исполнил. Этот манёвр удалил шлюпку от наблюдаемой точки. Опять всё исчезло из глаз. Но никто уже не сомневался, что берег близко. Все призадумались: какова эта земля у полюса? Всё живое, казалось, бежало от неё. Вечеру птицы, вместо того, чтобы искать на ней убежище, быстро улетали на юг. Или эта земля так негостеприимна, что чайка или белая куропатка не могут на ней приютиться на ночь? Рыбы и большие китообразные тоже быстро уплывали от ее берегов. Откуда это общее чувство отвращения или ужаса? Пришла очередь Гатерасу быть на вахте. Он сел к рулю. Доктор Альтамонт, Джонсон и Белл все заснули. Гэтерас пытался бороться против сна, но медленное движение шлюпки нечувствительно его укачало, и он задремал. Шлюпка тихо-тихо подвигалась. Чуть веющий ветерок не мог натянуть опавшего паруса. Вдали на западе виднелось несколько неподвижных хредин. На них ярко отражались солнечные лучи, и льдины горели блестящими пятнами в океане. Между тем над горизонтом поднималась огромная серая туча. Нельзя себе представить, с какую поразительную быстротою северные моря охватываются ураганом. При первом порыве бури все проснулись и вскочили. Море вздымалось высокими волнами, шлюпку страшно подкидывало. Она то погружалась в пропасть, то качалась на вершине острой волны, наклоняясь под углами более семидесяти пяти градусов. Гатерас взялся твердой рукой за руль. Джонсон и Белль выкачивали воду, плескавшую в шлюпку. — Кто мог ожидать такой бури? — скрикнул Альтамонт. В этих странах надо всего ожидать, крикнул доктор в ответ. Ветер свистел, шумные свирепые волны рассыпались в мельчайшую жидкую пыль. Держать курс на север становилось очень трудно. Густая морская пена не позволяла ничего видеть за несколько саженей. Целый день они ежеминутно рисковали погибнуть. Их до костей промачивал тёплый дождь. С головы до ног обдавали брызги волн, к свисту ветра иногда примешивались зловещие крики птиц. Около 6 вечера, среди разгара бури, внезапно наступила затишье. Ветер совершенно стих, море сделалось спокойно и гладко, как зеркало. "Что ж это такое?" воскликнул Бэйл. "Как рукой сняло всю бурю!" Капитан Сабин видел подобное явление около Гренландии, отвечал доктор. Этот циклон. Во время циклона ветер сначала дует со страшную силу в одну сторону, затем быстро ослабевает, наступает недолгое затишье, потом снова поднимается буря, но ветер дует уже в противоположную сторону. Туман не поднялся, но сделался удивительно блестящим. Чей мачты, паруса и снастей с поразительной отчётливостью вырезавалось на фосфорическом фоне. Плаватели были погружены в прозрачные лучи, и лица их окрашивались огненным отражением. Вулкан близко, сказал Гатерас. Близко? спросил Бэлль. Нет, сказал доктор. Это не от вулкана. Мы бы задохлись, если бы пламя сюда достигало. «Что ж это такое?» — спросил Альтамонт. «Это явление, которое еще мало исследовано. Я думаю, мы скоро выплывем из этой огненной атмосферы и опять попадем в мрак и бурю». «Что бы там ни было, вперед!» — крикнул Гаттерас. «Вперед! Вперед!» — повторили за ним все остальные. Парус висел огненными складками вдоль ярко озаренной мачты. Весла погружались в пламенные волны. поднимали и рассыпали сверкающие капли воды, словно кучу горящих искр. Гатырас с компасом в руке направлял путь к северу. Мало помалу туман утрачивал блеск и прозрачность. Скоро послышался вой ветра. Шлюпка нагнулась под сильным порывом бури и вступила опять в полосу урагана. Но теперь ветер гнал шлюпку с невероятной быстротой к полюсу. Тут было тоже не без опасности. Каждую минуту мог встретиться подводный камень, скала или льдина, и шлюпка была бы неминуемо разбита в дребезги. Впрочем, никто не думал об осторожности, никто не боялся опасности. Всеми овладело какое-то безумие, какая-то жажда неведомого, неизвестного. Они неслись со страшною быстротою, и всё-таки им хотелось лететь ещё скорее, ещё быстрее. Гот и ров твёрдо удерживал руль в должном направлении, несмотря на бурю и на удары волн. Приближение к берегу уже чувствовалось. Вдруг туман разорвался, как раздёрнутая ветром завеса, и в мгновение мелькнул сноп пламени, поднимавшийся к небу. Вулкан! Вулкан!" вскрикнули все в один голос. Но ветер повернул к юго-востоку, захватил сбоку шлюпку и опять умчал её от земли. "Проклятье!" вскрикнул Готэрас, и трёх миль не оставалось до берега. Противиться силе урагана было невозможно, но Готэрас лавировал под ветром, который свирепствовал с несказанной яростью. Иногда шлюпка совсем ложилась на бок, Несколько секунд гатера сбился с рулём, и шлюпка снова поднималась, как конь от шпор всадника. Вдруг представилось страшное зрелище. Менее чем в 10 футах от шлюпки на пенистом гребне волны качалась льдина, то погружаясь, то всплывая. На ней жались друг дружке около десятка обезумевших от ужаса белых медведей. Лдина! Лдина! вскликнул Джонсон. Медведи! Медведи! крикнул Бэлл. Волны страшно подбрасывали и раскачивали Лдину. Иногда она наклонялась под такими острыми углами, что медведи кувыркались, скатывались друг на дружку и испуганно рычали. Их рычание смешивалось с воем бури. Раздавался такой концерт, что мороз подирал по коже. Целую четверть часа шлюпка и льдина плыли вместе, то расходясь футов на двести, то чуть не сталкиваясь. Иногда льдина так наклонялась над шлюпкой, что того и гляди медведи покатятся в нее. Собаки дрожали всем телом, только дьюк оставался невозмутимым. Все молчали. Гатерас по-прежнему старался направлять путь к северу. Наконец, мало-помалу, одиность с медведями отнесло ветром она исчезла в тумане и только время от времени всё слабее и слабее доносилось медвежье рычание Вдруг порыв ветра подхватил шлюпку выше волн, и она начала кружиться как волчок, пущенный ловкой рукой. Парус сорвало, и он унёсся как большая белая птица. Среди волн образовалась воронка, водоворот захватил шлюпку и помчал с такой быстротой, что водяные круги казались неподвижными, несмотря на их неизмеримо скорое обращение. Шлюпка понемногу погружалась, пропасть начинала их всасывать и поглощать. Все встали, у всех начинала кружиться голова, они чувствовали, как их втягивает в глубину, но вдруг шлюпка поднялась почти отвесно. Сообщённая ей быстрота откинула её от воронки, и она вылетела как ядро из круговорота. Алтамонт, доктор Джонсон и Бэл попадали когда они встали, год терраз исчез. Было 2 часа утра.